Весной 1756 года Шувалов думали сделать очень ловкий политический ход, чтобы отвлечь великого князя от его голштинского войска, убедив императрицу дать его императорскому высочеству командование над сухопутным кадетским корпусом, единственным, который тогда существовал. Под его начальство поставили близкого друга и доверенное лицо Ивана Иванович Шувалова, Мельгунова, Он был женат на одной из камер-юнкер императрицы, немки и ее любимицы. Таким образом, господа Шуваловы имели в комнате великого князя одного из самых близких им людей, имевшего возможность говорить с ними ежечасно. Под предлогом оперных балетов в Араненбауме привезли туда сотню кадетов. А с ними прибыли мельгунов и самые близкие к нему офицеры, состоявшие в корпусе Все они, сколько их было, могли служить удобными наблюдателями во вкусе Шуваловых. Среди учителей, приехавших в Вороненбаум с кадетами, находился их берейтор Циммерман, который считался самым лучшим в то время наездником в России. Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие уроки верховой езды у Циммермана, чтобы научиться хорошо управлять лошадью. Я сказала об этом великому князю, который ничего против этого не возразил. Давно уже все прежние правила, введённые Чеглаковыми, были заброшены, забыты или игнорируемы Александром Шваваловым. Впрочем, он сам не пользовался никаким или очень ничтожным уважением. Мы смеялись над ним, над его женой, дочерью, зятем, чуть ли не в их присутствии. Они подавали тому повод Потому что нельзя было себе представить более отвратительных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище Соляного столпа. Она была худа, малоростом и застенчива. Ее скупость проглядывала в ее одежде. Юбки ее всегда были слишком узкие и имели одним полотнищем меньше, чем полагалось, и чем употребляли остальные дамы для своих юбок. Её дочь Графиня Головкина была одета таким же образом. У них всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в чем нибудь допроглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все мелкое и узкое, истинное отражение их души. Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в шесть утра, одевалась по-мужски и шла в мой сад. Там я распорядилась отвести себе площадку на открытом воздухе, которая служила мне манежем. Я делал такие быстрые успехи, что часто цирман со срединой этого манежа подбегал ко мне со слезами на глазах и целовал мне сапог в порыве восторга, с которым не мог совладать. Иногда он в восхищении говорил: "Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок". На этих уроках присутствовали только мой старый хирург Юн Одна камерфрау и несколько слуг. Так как я занималась с большим прилежанием на этих уроках, которые брала каждое утро, кроме воскресенья, то Цемерман вознаградил меня за труд серебряными шпорами, которые он дал мне по манежным правилам. По прошествии трех недель я прошла все манежные школы, и косяни Цемерман выписал мне скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена. Но накануне дня, назначенного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело было отложено до будущей весны. Этим же летом граф Понитовский съездил в Польшу и вернулся оттуда с кредитивом посланника польского короля. Перед отъездом он приехал в Араненбаум, чтобы проститься с нами. Его сопровождал граф Горн которого шведский король под тем предлогом, что он должен был отвезти в Петербург извещение о смерти своей матери, моей бабушки, перевел в Россию, чтобы спасти его от преследований французской партии, иначе называемой партии шляп, против русской, носившей название партии шапок. Эти преследования так разрослись в Швеции во время сейма, 1756 года, что почти все вожаки русской партии были в этом году казнены отсечением головы. граф Горн говорил мне сам, что если бы он не приехал в Петербург, то, наверное, был бы в этом же числе. Граф Понитовский и граф Горн провели двое суток в Вороненбаумами. В первый день великий князь обошелся с ними очень любезно. Но на второй день они ему надоели, потому что он был всецело занят мыслью о свадьбе одного егеря, куда он хотел идти на попойку. И когда он увидел, что графы граф и Понитовский, остаются, он их бросил, и мне пришлось их занимать и угощать. После обеда я повела оставшихся у меня компанию, не очень многочисленную, посмотреть внутренние покои великого князя и мои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 Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас. Ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит. Граф Понитовский стал уверять, что все это его фантазия, но не мог его разубедить. Граф Горн ответил ему только: "Не бойтесь ничего, вы имеете дело со скромным человеком". На следующий день они уехали. Этот граф Горн говорил, что когда ему случалось влюбляться, то всегда в трех женщин сразу. Это он показал нам на деле на наших глазах в Петербурге, где ухаживал за тремя афродильными императрицы за раз. Граф Понитовский уехал два дня спустя к себе на родину. Во время его отсутствия английский посланник кавалер Вильямс велел мне передать через Льва Нарышкина, что великий канцлер граф Бестужев ведет интригу, чтобы помешать этому назначению графа Понятовского. И через его-то Вильямса, посредство он и сделал попытку отговорить графа Брюля в то время министра и любимца польского короля от этого назначения. Но что он, Вильямс, и не подумал исполнить это поручение, хотя и не отказался от него из боязни, чтобы великий канцлер не поручил этого кому-нибудь другому. то мог бы с большей точностью исполнить возложенные на него и тем повредить его другу, желавшему прежде всего вернуться в Россию. Кавалер Вильямс подозревал, что граф Бестужев, который уже давно держал всех польско-саксонских посланников в своем распоряжении, хотел добиться назначения на это место кого-нибудь из самых доверенных своих людей. Несмотря на это, Граф Понитовский получил это место и вернулся к зиме в качестве польского посланника, а саксонская миссия осталась под непосредственным управлением графа Бестужева. За несколько времени до нашего отъезда из Аранинбаума к нам приехали князь и княгини Галицыны вместе с Бедским. Они ехали за границу для поправления здоровья, в чем особенно нуждался Бецкой, которому надо было рассеять после тяжелого горя, тяготившего его со времени кончины принцессы гессен гомбургской рожденной княжней Трубецкой, матери княгини Голицыной, которая родилась от первого брака принцессы Гессенской с валашским господарем, князем Контимиром. Так как княгиня Голицына... И Идбецкой были мои старые знакомые. Я постаралась принять их в Аранинбауме как можно лучше. Мы много гуляли. Потом я села с княгиней Голицыной в кабриолет, в котором сама правила, и мы поехали кататься в окрестности Аранинбаума. Дорогая княгиня Голицына личность довольно странная и очень ограниченная, завела со мной разговор, в котором дала мне понять, что считает меня сердитой на нее. Я ей сказала, что нисколько, и что не знаю, из-за чего могла бы на нее сердиться, так как нам не из-за чего было спорить. На это она мне сказала, что боялась, что граф Понитовский наговорил мне на нее. Я почти остолбенела при этих словах и возразил ей, что она, конечно, бредила, и что он был не в состоянии вредить ей здесь в моих глазах. Так как он давно уехал, и так как я знаю его только по имени, как иностранца, и что я не знаю, с чего она все это взяла, вернувшись к себе, я позвала Льва Нарышкина и передала ему этот разговор, который показался мне столь же глупым, сколь дерзким и нескромным. На это он мне сказал, что княгиня Голицына в течение прошедшей зимы Все силы употребила, чтобы привлечь к себе графа Понятовского, что он из вежливости и чтобы не обидеть ее, оказал ей некоторое внимание, что она была с ним чрезвычайно любезна, а он, понятно, не слишком ей отвечал, потому что она была стара, дурна, глупа и безрассудна, почти даже сумасбродна. Она же видя, что он не отвечает на ее желание, вероятно, возымела подозрение от того, что он был всегда с Альбом и с его невесткой, и у них. Во время краткого пребывания княгини Галицыной в Ораниенбауме у меня была страшная ссора с великим князем из-за моих фрейлин. Я заметила, что они все либо на либо любовницы великого князя. Во многих случаях пренебрегают своим долгом, а иногда даже уважением и почтением, какое они мне были обязаны оказывать. Я пошла как-то после обеда на их половину и стала упрекать их за их поведение, напоминая им об их долге и о том, что они были обязаны мне оказывать, и сказала, что если они будут продолжать, я с императрице. Некоторые всполошились, другие рассердились, иные расплакались. Но как только я ушла, они поспешили немедленно пересказать великому князю, что произошло в их комнате. Его императорское высочество взбесился, и тотчас же же прибежал ко мне. Войдя, он начал с того, что сказал мне, что нет больше возможности жить со мною. что с каждым днём я становлюсь более гордой и высокомерной, что я требую почтения и уважения от фрейлин, и отравляю им жизнь, что они целый день заливаются слезами, что это были девицы благородные, а что я обращаюсь с ними как с прислугой. И что если я, пожалуюсь на них императрицы, он станет жаловаться на меня, на мою гордость, на мою заносчивость. на мою злость, и бог весть, чего он тут мне наговорил. Я слушала его тоже не без волнения и ответила ему, что он может говорить обо мне что угодно, что если дело будет доведено до его тетушки, то она легко рассудит неблагоразумнее ли выгнать всех этих девиц дренного поведения, которые своими сплетнями ссорят племянника с племянницей. И что, конечно, Ее императорскому величеству дабы добывадворить мир и согласие между ним и мною и чтобы ей не докучали нашими ссорами нельзя будет принять иное решение кроме этого и что она непременно это сделает тут он понизил тон и вообразил так как был очень подозрителен что я больше знаю о намерениях императрицы по отношению к этим девицам чем показываю И что их действительно могут прогнать из-за этой истории? И стал мне говорить: Скажите же мне, разве вы что-нибудь знаете об этом? Разве об этом говорят? Я ему ответила, что если дело дойдет до того, чтобы доложить его императрице, то я не сомневаюсь, что она расправится с ним самым решительным образом. Тогда он стал ходить по комнате большими шагами в задумчивости, смягчился, затем ушел и дулся только наполовину. В тот же вечер я передала той из этих девиц, которая показалась мне самой разумной, слово в слово ту сцену, которую выдержала из-за их глупых сплетен, что заставило их остерегаться, дабы не доводить дело до той крайности, жертвами, которой они могли бы стать. Осенью мы вернулись в город. Немного времени спустя кавалер Вильямс отправился в отпуск в Англию. Он не достиг своей цели в России. На следующий день после своей аудиенции у императрицы он предложил союзный договор между Россией и Англией. Граф Бестужев получил приказание и полномочия заключить этот договор, и действительно договор был подписан великим канцлером и послом, который не помнил себя от радости по случаю своего успеха. А на другой же день граф Бестужев сообщил ему нотой о преступлении России их конвенции, подписанной в Версале между Францией и Австрией. Это как громом поразило английского посла, который был проведен и обманут в этом деле великим канцлером или казалось, что был обманут. Но граф Бестужев сам уже неволен был тогда делать то, что хотел. Его противники начинали уже брать верх над ним. А они интриговали, или вернее, перед ними интриговали, чтобы увлечь их во франко-австрийскую партию, к чему они были очень склонны, шуваловы, и особенно Иван Иванович, любивший до безумия Францию и все, что оттуда шло. В чём их поддерживал вице-канцлер граф Воронцов, которому Людовик 15 меблировал за эту услугу дом, который он только что выстроил в Петербурге, старой мебелью, начинавшими доедать его фаворитке маркизе Помпадур, которая продала ее по этому случаю с выгодой королю своему любовнику. Вице-канцлер, кроме выгоды, имел еще другое побуждение. а именно унизить своего соперника по влиянию графа Бестужева и завладеть его местом. Что касается Петра Шувалова, он мечтал получить монополию на продажу табака в России, чтобы продавать его во Францию. К концу года граф Понитовский вернулся в Петербург в качестве посланника польского короля.